Он был арестован 14-го, в самый день восстания. Некоторое время колебался и помышлял идти с Святским полком на Тульчин, арестовать главнокомандующего, весь штаб второй армии и поднять знамя восстания. Но кончил тем, что сел в коляску и поехал в Тульчин, где его арестовали тот час. Умно поступил, умнее нас всех, остался в чистом умозрении.